Глава вторая. Стоило только дверям распахнуться, как человек, стоящий за ними, довольно резко вошел в зал. «Приветствую вас, юный лорд», откинув капюшон, склонился этот старик. Лицо его ничем не выделялось. Казалось, передо мной стоит обычный, безобидный пожилой человек, один из безликой серой толпы. Обильная борода лишь сильнее скрывала его черты лица. Но обманываться этим не стоило. Связываться с жрецами Михель мало кто отваживался. И дело даже не в гневе богини. Они сами были намного способны. А если кто исправлялся с одним из них, то месть находила обидчика незамедлительно. Впрочем, не его внешность сейчас имела значение, а его слова. «Я тоже рад вас видеть, но позвольте утолить любопытство. Зачем вы пожаловали?» «Что-то с церковью? Вам нужна помощь?» Вопросительно глянул на него я. «Нет, тут дело в другом». Распрямившись, ответил он. «Дело конфиденциальное. Не могли бы мы поговорить наедине?» «Хм, ну, если желаете, то пройдемте». Вышел я из-за стола, показывая ему дорогу. «Благодарю». Двинулся он следом. Да, всем своим друзьям здесь присутствующим я доверял безоговорочно, но вот только оставались еще и слуги. Их верность тоже была доказана. Но все же лучше в важных делах перестраховаться. Может, сами они тайно разбалтывать и не станут, но вот если их похитят и будут пытать... Тут расколется любой. Да и стоит уважить желание жреца, раз уж он этого захотел. Так о чем вы хотели поговорить? Пропустив внутрь комнаты старика, я запер за нами дверь. Со мной связалась богиня и велела передать вам информацию, которая вас точно заинтересует. Слушаю. Нахмурился я. Что-то мне говорит, что ни к чему хорошему сказанное точно не приведет. Каждый раз, когда в дело вмешивается богиня, я рискую своей жизнью. Нет, в итоге, конечно, остаюсь с прибылью. Да, обязан я ей крайне сильно. Но все же, проблемы есть проблемы. А я уже был, оказалось, вздохнул спокойно после столь долгого перерыва. Лилия Латум. Она была похищена. «Что?» — сполошился я. «Кем? Зачем?» «Некромантами», — скривился от этого слова жрец. «Иначе богиня бы не вмешалась». «Но при чем тут тогда я?» «Мне казалось, что если в деле задействованы некроманты, то ваша церковь должна с ними разобраться. Да и род Латум весьма могущественен и легко разберется с этой проблемой. Уверен, ее дед-континент перевернет, но найдет внучку». «Все было бы именно так, если бы не одно «но». Ее уже успели переправить на континент некромантов. «Туда нам хода нет», — поморщился старик. Наша церковь уже не первую сотню лет пытается проникнуть туда. Но все экспедиции оказывались провальными. У нас просто недостаточно сил, чтобы выжечь это гнездо заразы. Род Латум же ищет ее на нашем континенте. А даже если узнает, куда она попала, то их сил также не хватит для вторжения. Король тоже не пойдет на такое, ослабляя свои силы и рискуя слишком многим». «Как вы вообще узнали, что она уже на том континенте? Может, она еще здесь?» Выслушав его, я резко уселся в кресло. Ноги меня уже не держали. «Все дело в ее роде. Вы должны были слышать слухи, что он происходит от богини жизни. И это правда. Именно она сообщила о происшествии своей сестре, когда почувствовала появление своего потомка на континенте отступников. Подобного богини допустить не могли. Но и вмешиваться напрямую им тоже запрещено. Поэтому сейчас обе наши церкви работают сообща, прочесывая весь наш континент в поисках приспешников-некромантов». Ухмыльнулся он. «Но опять же встает вопрос с вторжением. Именно поэтому Хель решила выбрать вас. Одному сильному человеку намного проще проникнуть к ним, и выкрасть девушку назад, тем более, когда он является потомком богини. Ведь кому еще доверять, как не вам? Что? Вы знаете?» Насторожился я. «Конечно!» — кивнул жрец. «Не думали же вы, что меня, бывшего настоятеля столичного храма, отправят просто так в, честно скажем, до недавнего времени полнейшую глухомань? Да и те, кто имел честь...» Увидеть богиню своими глазами вполне могут почувствовать вас ее частичку. Но не беспокойтесь, таких в нашей церкви всего трое, ведь богиня совсем не является в своей пастве. И никто из нас, конечно, не выдаст ваш секрет». «Ясно». Едва сдержал я себя, чтобы не скривиться. «Еще бы. Думал, что самый умный, и никто меня не узнает». А тут, оказывается, еще как минимум два человека смогут меня раскусить. Не говоря уже о королевской семье подземников. И кто знает, возможно, кто-то еще способен на подобное. Так вот. Благодаря своим силам вы вполне сможете незаметно провернуть все самостоятельно. Да, это будет безумно опасно. Но все же шанс у вас выше, чем у нашего вторжения. Хотя мы собираемся силы и готовы будем нанести удар в любой момент, если представится такая возможность, самоуверенно усмехнулся старик. И да, богиня просила сказать, что решать только вам. Если откажетесь, то настаивать она не будет. Она тоже не хочет лишний раз рисковать своим потомком, но сейчас это попросту необходимо. Почему? лишь прошептал я. осмысливая сказанное. почему она решила рисковать своим единственным оставшимся живым потомком ради потомка сестры тем более что род латум вполне здравствует хмыкнул он все просто последствия нахождения этой девушки в плену у некромантов могут быть куда более печальными чем ваша смерть ведь латум потомки богини жизни а некроманты это те кто извратили магию жизни. Даже представить себе не могу, что может произойти. Я отправлюсь за ней, — решился я. Хотя решился, это громко сказано. Ведь решение я принял сразу же, как услышал об этом. Оставлять Лилию в лапах некромантов я не собирался. Тем более у меня с ними свои счеты. Давно пора было наведаться к ним в гости. Это прекрасно. улыбнулся жрец. «Но мне нужна информация. Как вообще произошло это похищение? Вернее, как его допустили? Она же в самом центре страны была. Как вообще некроманты смогли туда проникнуть, а потом еще и сбежать?» «К сожалению, доподлинно это выяснить мы так и не смогли. Все подозреваемые были схвачены, но они или ничего не знали, или тут же убивали себя, попав в плен». Лишь по косвенным уликам удалось понять, что все случилось на пути в загородное поместье. Там планировалось празднество по поводу окончания ее предпоследнего курса в Академии магии. Охраны при ней было немного. Еще бы. Все же поместье находилось в пригороде столицы. Но по пути их и перехватили. Охрана была убита, а девушка похищена. Узнав об этом, ее дед лично отправился в погоню. Но у похитителей все же была слишком большая фора. А на протяжении всего их пути, вплоть до океана, у них были свои люди, которые помогали. Латом даже наткнулся на целую деревню, жители которой служили некромантом. Они постарались его задержать, но... В общем, нет больше той деревеньки. Совсем. Осталось только выжженное пятно. Хотя свою цель они все же выполнили. А именно, смогли сбить со следа погоню. Лишь благодаря подсказке богини, нашим людям, удалось отследить их дальнейший путь. По всей видимости, похитители достигли океана и уплыли на подготовленном корабле. Они вскрыли столько своих заготовок людей, и все ради одного этого похищения. Значит, это было для них очень важно. Будем надеяться, что спешить с исполнением своих планов они не будут. Нахмурился я, раздумывая. «Как мне попасть на их континент?» «К сожалению, точно я сказать не могу. Единственное, что известно, на собственном корабле это делать не стоит даже и пытаться. Вас сразу вычислят. Мне кажется, стоит воспользоваться готовыми торговыми путями. Ведь даже несмотря на страх возмездия богинь, всегда находятся отчаянные люди, готовые сотрудничать даже с некромантами». «Ведь они платят много, очень много. А среди моряков таких отчаянных голов намного больше», — вздохнул он. «Вам нужен город Катгор. Прибрежный город, находящийся не так далеко от места побега похитителей. По всей видимости, именно их корабль и подобрал беглецов. Но не стоит думать, что там все такие, иначе мы бы сами уже давно сожгли этот город Датла. Найти предателей рода человеческого не так просто, и я надеюсь, что вам удастся это сделать. Если же нет, то позовете нас. Мы решили пока не обыскивать этот город, чтобы не поднимать паники. Иначе все искомые нами люди тут же сбегут в море. Вы же сможете попытаться сделать все незаметно. Ну, не мне учить мага теней. Ясно. Благодарю. Это действительно поможет, кивнул я. Но где конкретно находится Латум? Богиня сказать не может, верно? Искать в тишине действительно проще. Хотя если бы они все сделали сами и на блюдечке предоставили мне, то было бы, конечно, куда проще. Но чего нет, того нет. Значит, мне нужно будет найти корабль, что сотрудничает с некромантами, и просочиться на него незаконным пассажиром. Это самый оптимальный вариант. Увы, не вмешиваясь напрямую в наш мир, это сделать невозможно. Тем более некроманты позаботились о том, чтобы скрыть ее. Доже да то, что богини приказали нам заняться поисками, говорит о многом. Хоть и сделано это было не напрямую, без точных приказов. Но мы уже давно привыкли к подобному и понимаем все намеки. «Вам проще!» Благодаря вашей связи вы можете услышать куда больше, чем мы. Душ не сказал бы. Любит она недоговаривать. Хмыкнул я, вспоминая наши разговоры. Хотя, может, стоит просто поговорить с ней лично? Не стоит, покачал головой жрец. По крайней мере, до тех пор, пока не окажетесь на континенте некромантов. Возможно, там вам понадобится ее помощь. Богам... Нежелательно слишком часто общаться со смертными, даже если это их потомки. Иначе боги давно бы куда активнее вмешивались в нашу жизнь. Ладно, значит, будем работать с тем, что есть. Еще что-то, что мне следует знать? Пожалуй, нет. Тогда увидимся, когда я вернусь. Прошу прощения, но сейчас мне нужно подготовиться. Конечно, я понимаю. Кивнул он и тут же удалился за дверь. Мне же только оставалось, что распластаться в кресле и размышлять. Всё случилось слишком внезапно. Казалось, я только решил, что смогу отдохнуть, и тут появляется это. И ведь отказаться я никак не могу, дело даже не в просьбе богини, хоть я ей и должен. И этот долг не отплатить просто так, чтобы она там ни говорила. Куда важнее была личность той, кто была похищена. Лилия. Потерять ее я не мог. И некроманты ответят за случившееся. Уж я об этом позабочусь. Рано или поздно, но все мои враги ответят за свои преступления. И если кого-то вроде герцога я оставил на потом, то остальным не так сильно повезло. Взять того же племянника главы клана Харт. Однажды он предал меня, а подобное я не забываю. Как жаль, что этот человек тихо и мирно скончался в своей кровати. Говорят, сердце прихватило. Что ж, бывает, даже в таком молодом возрасте. А то, что последним лицом, которое он видел, было мое, прежде чем я закончил свою работу, этого знать людям не стоит. Все же рушить отношения с подземным королевством и кланом Харт я не собирался. Но и прощать предателя ни за что не стал бы. так что все прошло без привлечения излишнего внимания. Впрочем, как мне кажется, о причинах такого раннего ухода и жизни некоторые подземники догадались. Вот только доказательств не было никаких, дым ссориться со мной тоже было не с руки. Вот и замяли происшествие довольно быстро. Впрочем, нельзя вечно предаваться сладким воспоминаниям о месте, пора возвращаться к своим товарищам. «Нам следует поговорить. Благо, что все они до сих пор неспешно завтракали, ожидая меня». «Что случилось?» – спросил Артур, едва увидев меня. «Я знаю это выражение лица. Что-то точно случилось». «И ты прав, друг мой. Ты абсолютно прав». Вздохнул я и кратко рассказал о моем разговоре с ожирецом. «Хм, тогда я иду с тобой», – выслушав мой рассказ, произнес Ред. «И я!» — тут же произнес проф. «Не могу же оставить Лилию в их лапах. Она же мне как внучка!» «Исключено!» — отрицательно покачал я головой. «Тут надо действовать максимально незаметно, и только я смогу это сделать. Ну и Куру будет со мной!» Пи-пи-пи! — -пи, подтверждающий пропищал высунувшийся из бельчонок. «Хм, ученик, похоже, я слишком плохо тебя учил. Или ты забыл, с кем разговариваешь?» На подобные случаи у меня есть множество скрывающих артефактов. Да я буду даже заметнее тебя. Но... Никаких «но». Я внучку не брошу. Как я своему другу в глаза буду смотреть, если он узнает, что я даже не попытался ее освободить?» Хлопнул он по столу. «Ну тогда и я отправлюсь. Проф сделать мне артефакты, и все». Оживился Артур. «Нет, ты точно нет. Ты слишком заметная личность, чтобы пропадать просто так. «Ты ведь герцог теперь, как-никак?» Отказался я. «Прости, Артур, но создать новый комплекс артефактов так быстро я не смогу. А тут медлить просто нельзя». Также отверг его просьбу проф. «Но...» «Правда, прости. Но тебе лучше остаться. Пока меня не будет, лучше подготовь армию. Кто знает, может придется нападать на некромантов куда большими силами. Кто-то должен все организовать. А церковники одни не справятся». «Ладно, я понимаю», — сник он. «А на нас даже не смотрите. Мы, конечно, с радостью отправились бы с вами, но понимаем, что в противостоянии с некромантами магом делать нечего». Тут же высказался за всех остальных Ким. «Хотя я был бы не против снести несколько голов этих отступников». «Хорошо, тогда отправимся мы с профом», — кивнул я. «Как бы я ни хотел...» Но оставить старика здесь просто не смог бы. Он действительно сможет замаскироваться не хуже меня. Обвешанный своим комплектом маскирующих артефактов, он пройдет мимо носа любого человека, а тот его и не заметит. Впрочем, есть у него и недостатки. Проникать сквозь преграды так же, как я, он не сможет. Но в некоторых ситуациях он спрячется даже лучше меня. Да и сдержать его я просто не смог бы, ведь он Лично заинтересован не меньше меня. Лилия ему очень дорога, и, боюсь, откажи я, он бы направился к своему другу. А уж вдвоем эти старички такого шороха могли навести. Нет, нельзя так рисковать. В крайнем случае уж одного проф я всегда смогу унести. Благо, один раз так уже делал, ведь именно так началось наше знакомство. Да, интересное было время. Тогда его еле дотащил. но с тех пор я стал намного сильнее физически, да и тренировки по перемещению дополнительных грузов через тени не прошли даром». «Значит, начнем с Катгора?» — уточнил проф. «Это оптимальный вариант. В крайнем случае выкупим корабль и отправимся в плавь сами. Вариантов на самом деле достаточно много, но давай все же начнем с основного», — ответил я. «И да, прошу тебя». Никаким способом не сообщай своему другу о том, куда мы отправляемся. Боюсь, он может отправиться следом и натворить глупостей. «Хорошо. Я понимаю это лучше тебя. Он никогда не отличался сдержанностью, а уж тем более, когда дело касается его потомков. Но он излишне прямолинеен, а прямое нападение на континент некромантов уж точно не приведет ни к чему хорошему. Вот и славно». «Тогда пора готовиться к дороге. Выступаем через два часа. Тянуть дольше не имеет смысла», – кивнул я, отправившись в свою комнату. «Нужно еще будет заглянуть на кухню, чтобы подготовить запас продуктов для долгого путешествия. Кто знает, как много времени у нас это займет, и будет ли вообще на том континенте еда. Вообще нужна ли еда некромантам, или даже скорее лечам?» Возможно, там уже давно все живое обратилось в прах. Не знаю. Но лучше не рисковать. Благо уж пространственные кольца я себе сделал самые лучшие, на какие только был способен при поддержке профа. Да и времени на это потратил уйму. Вместимость у них, конечно, приличная, но в таком случае одним не обойтись. Если их продать, то можно заработать целое состояние. Но вот уж этого я делать не собирался, и самому пригодятся. Обозначенные два часа прошли, и вот уже мы с профом, оседлав лошадей, отправляемся в путь. Кадгор ждет нас.